Но если ты откажешься ей помогать, что помешает Джасре найти кого-нибудь другого? Она все равно опасна. Теперь вы знаете ее секреты. Это существенно осложнит ей жизнь и сделает ее еще изощреннее. Лег вздохнул. Полагаю, во всем этом есть доля правды, но она не более ядовита, чем большинство людей.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 Пытаюсь прощупать ситуацию, повторил Люк, а заодно заронить пару зерен. Какие проблемы у тебя? У меня лично? Ты в самом деле хочешь узнать? Конечно. Ладно, слушай. Похоже, мой братец жарт вступил в союз с колдуном из стражи по имени Маска. Теперь они достают меня вдвоем, а Джарт. Попытался напасть на меня сегодня. Маска пока готовится. Скоро я им задам. Эй, а я и не знал, что у тебя есть брат. Сводный. Есть еще парочка, но с ними проще. А Джарт уже давно за мной охотится. Это серьезно. Ты никогда мне о нем не рассказывал. А мы никогда и не говорили о семейных делах.